Плава 16. Всплыв между огненными пятнами, Маша с шумом втянула ноздрями воздух. Несмотря на серьезность ситуации, несмотря на опасность, нависшую над ней, и на то, что индейец остался на лодке, девушка снова порадовала самой себе. Вокруг вода, а она не боится. Как классно! Ей даже нравится здесь. Нравится плавать. Это приятнее, чем ходить по земле, потому что тело почти невесомое, и можно по-всякому кувыркаться. Хорошо. Нет, плохо. Лодка уплывала, и стало понятно, что индейцу не удалось выпрыгнуть. Индеец. Так Маша называла его и про себя, и вслух. Он сказал, что это одно из двух его прозвищ, и оно нравилось девушке гораздо больше неказистого Растафарыча. Он вообще очень нравился ей. Наверное, можно сказать, что она влюбилась. Первый раз в жизни. Маша вздохнула полную грудь воздуха и собралась нырнуть, чтобы всплыть возле лодки и спасти индейца. даже не задумываясь над тем, как сделает это на глазах у бандитов. Рядом с ней вынырнул годилка Пятна огна чадили, к тому же он оказался в к девушке, поэтому не заметил ее, но она хорошо его видела, ведь их разделяло не больше метра. В зубах у него был нож, довольно-таки страшный с виду. Пока бандит не обернулся, Маша опустилась под воду и быстро поплыла прочь, решив, что догонит лодку чуть позже. Течение протащило тело к протоке, пришлось вовсю работать руками и ногами. Потом она стукнулась, а что-то головой пощупала. Это оказалось торчащее из дна жерть. Маша сплыла возле мостка из вязанок, качавшихся на волнах, и увидела совсем рядом бюрзеров. Они плыли на маленьких треугольных платах из скрепленных веревками веток, причем плыли без весел. На корме каждой из четырех посудней лежало по паре бойлеров, которые усиленно били ногами, выполняя роль подвесных моторов. Каждый плот вмещал не больше пяти-шести карликов. На носу первого стоял вожак, здоровый, с лысой башкой, в набедренной повязке из небольших вороньих перьев. В одной руке копье, для бура просто-таки огромное, в другой щит, сплетенный из тростника. Больше всего Машу поразило то, что на щите был рисунок, выложенный более светлыми стеблями осоки в плетеный тростник. Хорошенько приглядевшись, на рисунке можно было различить череп и перекрещенные кости. Течение вынесло из ближайшего шалаша, верхушка которого была стесана дробью, труп самки, качавшийся на валах, мордой кверху, и один из бургеров позади вожака взвыл. Бросив щит, он прыгнул в воду, подплыл к самке, стал толкать его к шалашу, поддерживая под спину. Из шалаша, баюка раздробленную пулей ручку, выбрел жалобно побывающий детеныш. Сердце сжалось. Конечно, Маша не любила мутантов, но душа у нее была доброй. Зачем же с ними так? Нет, сейчас надо позаботиться о себе. Эб индейца. Что, если бандиты пристрелят его? А что, если уже пристрелили, пока она болтыхается здесь? Ужаснувшись, девушка снова вдохнула поглубже и ушла под воду. Вынырнула она не совсем удачно, прямо за последним платом. Перед собой увидела гадюку, который в этот раз тоже заметил ее. Он поплыл к девушке. Маша растерянно огляделась. Плоды расходились между шалашами. Один плыл протоки где исчезала посудина бандитов. Гадюка тихо подгребал все ближе. Неподалеку качалась большая ветка. Маша схватилась ее, громко ударила по воде и сразу нырнула, прежде чем карлики с ближнего плота успели оглянуться. После этого она долго плыла и вынырнула под шалашом. У островка, на котором он стоял, не было середины. Он напоминал бублик, в центре которого плескалась вода. На переплетенных ветках, прижавшись спиной к стене шалаша, сидела, свисив кривые ножки, бюрерская девочка. Маша затруднилась, как назвать еще это существо. Маленькая, сморщенная, волосатая, с обезьяней мордочкой. Почему-то сразу стало понятно, что это именно самочка. Маша даже, Маша даже умилилась. Хотя время было неподходящим. А потом уже снулась. У девочки с головы стекала кровь и было прострелено правое плечо. Увидев человека, самочка заворчала. Они с Машей уставились друг на друга. Рядом с детенышей в ветках лежал человеческий череп. Глазницы носовые отверстия залеплены высохшей глиной. Маша вдруг поняла, что бюреры использовали ее как чашку. Ну или как кружку, ну неважно. «Вот твари!» – подумала она, тут же позабыв о жалости. Юная риха заворчала громче, сморчила коричневый лобик, и череп начал подниматься в воздух. Маша не успела нырнуть, самка оскалилась, и череп порванулся вперед. Прямо перед девочкой из воды вылетел гадюка с занесенным ножом. «Должно быть, он плыл с открытыми глазами!» Она и не догадалась, что в воде можно их раскрыть. Что ни говори, все же это было для нее новое дело плавать. Заметил в мутной воде ее ноги, но решил не убивать сразу, а сначала вынурнуть, чтобы видеть лицо жертвы когда нож вландится в ее сердце. Гадюк выскочил между Машей и летящим черепом, который вмазал ему по затылку. Это не вырубило бандита, но он шлепнулся в воду, нанеся удар не туда, куда хотел. Нож неглубоко воткнулся в плечо. Маша завизжала и принялась молотить гадюку кулаками по лицу, голове и плечам. Фыркнув, он схватил ее за руку и резко подался вперед, врезав лбом в переносицу. Из глаз Маши посыпались искры, она чуть не захлебнулась, наглотавшись воды, зафыркала, а гадюка наотмашь ударила ее тыльной стороной ладони по скуле, выдернул нож из плеча и снова занес. Сзади на него прыгнула бюрорская девочка. Заверещав, как электропила, наскочившая на гвоздь, юная воительница обхватила бандита за шею и вцепилась зубами в ухо. Что-то хрустнуло. Гадюка вскрикнул. Голова самки откинулась, она выплюнула красный комок. И тогда Маша сделала то, чему его когда-то учил отец. Старый мудрый Натан понимал, что может ждать девочку в зоне, полных мужиков грубых, невоспитанных и сексуально озабоченных в связи с почти полным отсутствием в этих местах женского пола. Как понимала то, что женщины в принципе слабее мужчин просто потому, что их мышечная масса в среднем меньше. Поэтому он научил девочку всяким хитрым приемчикам. Большинство из них были проблематично использовать по горло в воде, но один вполне подходил. Распрямив указательный средний палец, Маша сильно и метко ударила им гадюку в глаза. Потом она нырнула. Не было соснодуба, не было аномалии кипящей воды, потока бьющего из нее газа. Хотя заводи, травяные островки, камыши и осока никуда не делись. Но это были другие заводи, островки и осока, да и солнце почему-то прыгнуло на другое место, к самому горизонту. Оно увеличилось и остыло. Испылающее желтого косматого шара, на который невозможно было смотреть, стало большим оранжевым кругом с дрожащей каемкой. Жара спала. На востоке собрались тяжелые облака. Крепко сжимая контейнер, Тимур поплыл к ближайшим зарослям. Он понял одно. Скачок произошел не только в пространстве, но и во времени. То странное, аномальное в полном смысле этого слова образование, которым обычно стала газировка на краю могильника, перебросило его куда-то в глубину самого опасного района зоны. И при этом, хотя субъективно для Тимура миновало всего несколько секунд, в реальном мире пр прошло несколько часов. А это означало, что Стас вот-вот исчезнет. С громким плеском сзади вынесла почти затопленную лодку, всплыл обломок весла, после возникли две головы, донеслось фырканье. Вот он! Голос, кажется, принадлежал жердю, хотя это мог быть и боцман. Тимур нырнул, зажав контейнер под мышкой но плыть с ним под водой оказалось неудобно, и он снова вынырнул. Дно было не очень далеко. Вытянувшись в струнку и касаясь ее носками ботинок, которые сразу стали уходить в выл, Тимур нащупал кнопку на конце крепежной петли, закрепленную на боку железного короба, отстегнул и стал просовывать полоску грубой кожи под камень. Сзади донесся громкий плеск, Тимур повернул голову и встретился взглядом с Филином. Тот нырнул за ним, мелькнула обожженная голова Боцмана. Прицепив контейнер, он поплыл, огибая остров из веток. Заметил что-то краем глаза. Большое, темное, шелестящееся, движущееся. Он чуть не выпрыгнул из кожи, поняв, что это там ползет. Замолотил руками и ногами, чтобы побыстрее обогнуть островок. Дальше была полоска воды шириной метров десять. За ней плоский берег. Главное, добраться до него прежде, чем эта штука окажется здесь. Увидев, что Шульга огибает остров, Филин зарычал и поплыл следом. Услышал сдавленный волк сзади, оглянулся. Помощник, выглядевший совсем контуженным, едва держался на поверхности. То и дело погружался почти с головой. Появлялся, снова, бил руками, поднимая брызги. «Помоги!» — хрипнул Боцман. «За мной греби!» — приказал Филин. «Шульга уходит!» Он обогнул остров и остановился, когда что-то большое надвинулось на него. Боцман испуганно засипел. Это был ползучий холм, большой земляной горб, весь затянутый мхом. На вершине его даже кусты росли. Холм неторопливо полз по воде между островом берегом. Позади него поднимались зеленые пузыри и всплывали комья пены. Они шипели, над ними вился ядовитый порог. Бандиты слышали о таких холмах, но никогда не видели раньше. И они понятия не имели, что те могут двигаться по воде. Речь всегда шла о суше. Говорили, это особая железа на брюхе холма выделяет слизь, разъедающая всю зелень. И еще там есть рот, вроде мясистой воронки, втягивающий кашицу, которая становится трава с кустами. Если человек заснет и холм наползет на него, останутся только рожки до да ножки, ну в смысле кости до да череп. В общем, на пути холма лучше не становиться. И не ложиться тоже. Филин и не собирался этого делать, хотя Шульга уже добрался до берега и спешил прочь. Главарь, а вслед за ним и помощник, выбрались на островок, оказавшийся просто большим клубком гниющих веток и корней. Он тяжело закачался под людьми, опустившись глубже в воду. Не знаю, есть ли у холмов глаза, а может они способны как-то почуять человека, но вот как псевдопсы. Филин с боцманом затаились. Вода хлюпала между ветками, выстреливала грязными струйками. Холм неторопливо полз перед ними. Учерневшая от нагара ухо Боцмана напоминала скрюченную головешку. Волосы слева выгорели. На шее виске скулеть имели пятна, перемежавшиеся волдырями. В глазах, мутных от боли, притаилось безумие. Не хватало только, чтобы этот свихнулся, как жертвь «Где он, кстати?» «Жердя видел?» – прошептал Филин. Боцман прикрыл глаза, будто бы обдумывая вопрос. Потом с хрипом выдавил. «Не, а щенок!» «Он впереди. Мы лежим тут, а он к менталу чешет». Филин скривился. Пока эта громадина, как черепаха, тащится мимо, ненавистный шульга все дальше угребает от него вместе с контейнером. И подделать тут ничего нельзя. Опасно слезать с островка, пока холм не удалится хотя бы метров на двадцать. — А волосатый? — спросил боцман. — Значит, еще соображает что-то, раз вспомнил про Растафарыча. — Его тоже не видать, — ответил Филин, и тут рядом с островком выпрямился жерть. Он был куда выше остальных бандитов, да и к тому же нашел, видно, какой-то горб на дне, потому что вода оказалась ему по пояс. Выдохнул он и рванул молнию сумку на ремне. На свет появилась та самая длинная шея бутылка, стреляющая фейверками, но ну во второй руке бандита оказался небольшой предмет, запечатанный в целлофан. Жерть рванул его зубами. «Не вздумай!» – <служивание> прошипел филин, боясь привлечь внимание холма. Жерть безумно оглянулся и только тогда увидел бандитов на островке. «А ты не командуй!» — крикнул он скалясь. — Ты мне больше не командир! — Ты всех! Всех нас загубил! Весь отряд! И огонька! В руке ублеснула освобожденная от целлофана серебристая турбозажигалка. Холм начал тормозить. — Стой! — крикнул Филин. Жир чиркнул, поднес зажигалку горлышку. Выломав из островка тяжелую ветку, Филин швырнул его бандита. Жертв замахнулся. Сжимающая бутылку рука уже пошла вперед, когда ветка вмазала ему по голове с таким звуком, какой издает мокрое полотенце, если шмякнуть по стене. Бандит подскользнулся, ноги разъехались, он осел в воде и выпавшая из руки бутыль свалилась ему на голову. Она не разбилась от удара, а свернутая жгутом ткань в горлышке прогорела еще не до конца, хотя и оставалось совсем немного. Жерть мог бы спастись, если бы сразу ушел под воду. Но он не сделал этого. Поймал бутылку и снова занес, чтобы бросить в холм. И тут она взорвалась. Крик слился с гудением пламени, которое полыхнуло на весь могильник, ослепив замерзших на островке бандитов. Жерть стал большим факелом. Огонь взлетел столбом, потом колесом разошелся вокруг. Над гудящим кольцевым валом, покатившимся над водой, вспыхивали и гасли синие-зеленые искры. Филин нырнулся с травка, ухватил за шиворот Боцмана, стащил его за собой. Даже сквозь грязную воду вспышка была хорошо видна. Красно-багровые завихрения и протоберанцы закрыли небо. Опали. Стало темнее, потом огонь исчез. Боцман, которого Филин все еще держал за шкирку, рванулся вверх. Оттолкнувшись от дна, главарь тоже вынырнул. Холм быстро полз прочь, оставляя широкую пенную струю. Бок и задняя часть его почернели, обугленный мох слезал длинными лоскутами. Под ним обнажилось что-то странное, слизистое и прозрачное. Но фильм был не до того. Теперь путь свободен. От жердя осталось лишь темное пятно на воде, посреди которой плавал непонятный, неопрятный черный комок, похожий на островок, смешанный с пеплом глины. Снова ухватив боцмана, главарь потащил его к близкому берегу. Облако зеленого тумана выплюнуло Машу. Воздуха в груди не осталось. Она рванулась вперед. Там что-то вспыхнуло, стало светлее, потом огонь исчез. Девушка вынырнула и заморгала, увидев, как изменился мир. Солнце перескочило горизонту, на треть ушло за него, исчезли островки и заросли, но вместо них появились другие. Впереди большой дымящийся клубок веток и корней, за ним кто-то спешит прочь, в стороне движется ползучий холм, а рядом над водой выступают борта лодки в темных подпалинах. Течение вынесло рядом человеческое тело. Оно перевернулось, слипшиеся дреды скользнули по лицу, и Маша вскрикнула «Индеец!». Она схватилась за костлявое плечо. Глаза его были открыты, но не видели ее. «Индеец!» – крикнула она. «Нет!» Она просунула руку ему под мышку и забила ногами по воде, направляясь к берегу. Маша не помнила, как достигла его. Порванная рубашка липла к телу мешала. Девушка скинула его, плача, уложила индейца на спину, упала на колени рядом с ним и дала ему пощечину. Потом еще раз, еще, затем раздвинула ему зубы и проникла к холодным мокрым губам. Несколько раз силой вдохнула воздух, перевернула захлебнувшегося на живот. приподняла и резко сдавила его грудь. Из разденутого рта потекла вода. Маша повторила процедур несколько раз, снова уложила индейца на спину, увидела бледное лицо, серые губы, стеклянные неживые глаза и, зарыдав, заколотила кулаками по его груди. Тимур остановился, тяжело дыша. Солнце исчезло за горизонтом, быстро темнело. Заросли камыша сменились невысокими кустами, их тонкие гибкие стебли усеивали красные цветы. Холодный закатный свет озарял холмы и низины центрального могильника. Где-то впереди была крепость, про которую Тимур слышал много интересного. Где-то сзади, всегда накрытая странным туманом область, через которую редко кому удавалось пройти. А посреди обширного болота, на краю которого он оказался, расползалось белесое пятно. Кальций. Он выходит на поверхность и вода вымывает его. Ты запомнил, Тим? Да, он хорошо запомнил этот путь и пошел дальше. На ходу стащил куртку, потом рубаху. Снял ботинки, которые ему только мешали, швырнул далеко в сторону, огляделся. Бандитов пока не видно. Ломая кусты, из которых летела светлая пыльца, перешагивая через кочки и часто спотыкаясь, он открыл контейнер. Заглянул. Артефакт стал размером в человеческую голову. В контейнер он едва умещался, и когда крышка откинулась, вспучился, как тесто в слишком маленькой для него кастрюле. «Стас, я уже на месте», — сказал Тимур. «Почти на месте, слышишь?» Стелющийся над землей свет солнца таял, а вместе с ним таял мир. Тени ползли со всех сторон, густели, накрывая болото. Тимур попробовал бежать, но сразу провалился в бочажок и упал. Слизень едва не вылетел из раскрытого контейнера. Поднимаясь, Тимур представил, как виртуальный мирок внутри сросшихся артефактов содрогнулся, будто в спазме, и призрачный уже почти слевший Стас тоже упал, когда земля ушла у него из-под ног. Заныла подвернутая стопа. Тимур похромал дальше. Становилось все темнее, но белое пятно впереди было уже совсем близко. Он даже видел ментал посреди него.